Глава двадцать Не могу не признать. Это была отличная идея. Один только Ларси не прикоснулся к чаше. Он всматривался в ночную темень, словно опасался пропустить появление кыжи. Что толку? Чудовище все равно появилось не с той стороны, откуда мы его ожидали. Снова уселась поудобнее и облизнулась, будто по дороге перекусила каким-нибудь зазевавшимся зверем, а то и человеком. Ну спросил Ларси, подавшись вперед. «Нашел Искера?» Я невольно подивился его... Нет, ни храбрости и ни выдержки, скорее уж безрассудности. Разговаривать таким тоном с Кыжем не следовало, и это было очевидно. Даже я не рискнул бы с ним связаться, а если пришлось бы, не представляю, сумел бы взять верх. Скорее нет, чем да. Я все-таки существо из плоти и крови, а он... Нечто непостижимое и неизмеримо более опасное, нежели дракон. «Того, кого вы называли Искером, отдал Ларданиль и Надаргалием, среди живых нет», — невозмутимо произнес Кыш. «Но этого не может быть». Ларси привстал, и я невольно посочувствовал ему. Такое отчаяние читалось на его лице. Глаза чудовища вспыхнули. Хочешь сказать человек, будто я ошибаюсь? Или лгу? Нет, конечно же нет. С трудом выговорил Ларси и осел на стул. Я благодарен тебе, дух. Скажи только, как ты определил, что пропавший мертв? Если хочешь. Кыш снова оказался рядом, чуть ли не приобнял собеседника за плечи. «Я опишу тебе свой путь мимо барханов, мимо городских стен, по узким улицам, источным канавам и выгребным ямам. В какой-то из них покоится тело этого юноши». «О, нет», — пробормотал тот. «Признаюсь, я ожидал, что Ларси хоть как-то выкажет горе. Вряд ли разрыдается, подобно женщине, но хотя бы переменится в лице или закроет его руками, опустит голову. Но нет». Он лишь прикусил губу и добавил «Увидеть бы. Убедиться. Уговаривать Кыжа нырнуть в нечистоты можете сами. Очень кстати встряла Фергия. А я не рискну. Ну или пошлите людей, пускай пошарят там как следует, шестами прощупают наконец. Уверена, десятка-полтора относительно свежих трупов они найдут, а опознать нужно и ваши чародеи сумеют. Тот же Дергеш вполне справится. Кстати, как он? «Все еще вздрагивает при слове «шкатулочка»?» Ларси не обратил внимания на ее слова, он о чем-то размышлял. «По-моему, это был опасный момент, если он все-таки решит проверить, не солгал ли Кыш и пошлет людей искать тела в указанном месте, то...» «А что, собственно?» «Адмар большой, нечистот хватает, помойки и выгребные ямы огромные. Ну, а в зловонной жиже до да на жаре тела разлагаются быстрее некуда». Уж это я отлично помнил по тому делу, благодаря которому Ферги обзавелась слугой, а потом и Кыжа приютила. Однако чародеи и по разрозненным останкам смогут определить, принадлежали они Искеру или безродному бродяге, жертве поножовщины в переулке. Придется потрудиться, конечно, но... Однако Ларси, как вскоре выяснилось, мыслил в ином направлении. И то верно. Начни люди по его приказу выуживать из ям неопознанные трупы, а чародеи пристально изучать их, слухи быстро расползутся по Адмару, утаить подобное не удастся. Дойдут они и до дворца, а там предостаточно желающих подвинуть монументальную фигуру главного советника с дороги, в этом я даже не сомневаюсь. В борьбе за власть используют все, за что можно ухватиться, чтобы подпортить репутацию соперника. А такое странное поведение Ларси – просто подарок для советников рангом пониже. Что они могут выдумать, не берусь представить, но, полагаю, первым в списке вероятных преступлений окажется злое колдовство, которое, как известно, осуществляется при помощи человеческих останков. Лучше всего подходят удавленники и самоубийцы, но и другие сойдут. Выходит, положение Ларси вовсе не так прочно, как может показаться? Пожалуй, так. Не зря же он начал готовить себе замену. Кто-то должен быть рядом, суметь поддержать, пускай даже это безусый юнец. На рошудана надежды мало, одурманенный курением кориса с травами, дарущими забвение, не отрывающийся от чаши с вином, он может и не понять, чего добивается от него Ларси, и как знать, не оттолкнет ли его, чтобы не мешал предаваться блаженному безделью. Что тогда произойдет? Как долго еще продержится всесильный главный советник? «Есть же способы», — произнес наконец Ларси сквозь зубы. «Я слышал от многих ученых людей», «Можно вызвать дух умершего и хотя бы узнать». «Э, нет», — перебил Ферги. — «с такими предложениями, уважаемый Шудан, изволь проследовать к своим чародеям. Со смертоведством я не свяжусь ни за какие деньги. Мне, знаешь ли, очень дорога жизнь и семейная честь. Я имею в виду, родные меня проклянут, если я хотя бы попытаюсь заняться подобным, молчу уж о неизбежном суде коллегии магов». «Стоит кому-то пронюхать, что я запятнала себя подобным, и конец моей репутации, а то и вообще практике». Разумеется, она благоразумно опустила, что Флоссия в свое время баловалась запретными искусствами, да и сама Фергия, уверен, далеко не теоретик. Собственно, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на Кыжи. С другой стороны, тут она хотя бы представляла, с кем имеет дело, равно как ее мать со слепыми гончими. «А вот вызывать неведомо кого, который по какой-то причине решит принять облик искеры себе дороже. Если ты хочешь узнать, как погиб бедный мальчишка, я тебе и так скажу, даже колдовать не придется», добавила Фергия, и Ларси вздрогнул. Скорее всего, беглецы пытались укрыться где-нибудь в трущобах, но нарвались на любителей поживы. Взять с этой парочки было нечего, и местные позарились на девушку, она ведь была красива, а опытный человек увидит это даже сквозь слой грязи». Скер попытался защитить ее, вот и... Но он умел сражаться. Сражаться, Шодан, это совсем не то же самое, что грязная драка на задворках Нижнего города. Там не пользуются благородным оружием, а просто бьют камнем по голове или втыкают какую-нибудь ржавую железку в печень, вот и все. Может, Искера даже хотели взять живым, подумав, добавила она. Если сумели рассмотреть его и решили, что смогут продать крепкого юношу работорговцам но вряд ли он сдался без боя, верно? Скорее уж, решил дорого продать свою жизнь. Не знаю, правда, вышло ли у него хоть что-нибудь. Если были ранены, их уволокли свои, или они ушли своими ногами. А если трупы, ну, значит, они тоже где-то на дне ямы. «Мне наскучили ваши споры», — сообщил Кыш, встал и потянулся, стряхнув головой белые лепестки светок. «Я удаляюсь». «Благодарю тебя за помощь, о могущественный дух». Снова поклонилась Фергия, чуть не стукнувшись лбом о край стола. «Прости, что отняла твое время». «Это время — лишь песчинка в часах вечности», — высокопарно ответил он и покосился на Ларси. «И значима она лишь для смертных». «Постой, а как же плата?» — спросил Ларси. «Неужели ты ничего не возьмешь?» Он дышал тяжело, с присвистом. На лбу выступила испарина, и я подумал, что у него, наверное, хватает скрытых болезней, о которых он предпочитает не распространяться, ведь любая его немощь — козырь в руках соперников. «Сказал уже, возьму, когда захочу», — Кыш усмехнулся во всю пасть. «Не бойся, смертный, твоя жизнь мне ни к чему, мне хватит какой-нибудь малости. Когда я сделаю выбор, ты узнаешь, какой именно». С этими словами он и исчез, как не бывало. Тьма сгустилась под деревьями, и я, признаюсь, вздохнул с облегчением, а Аю я заметил украдкую терло лоб. Если уж и ее проняло, значит, опасность нам грозила нешуточно, и пускай Фергия говорила, что держит кыжа на привязи, мне не хотелось испытывать ее прочность в случае, если бы что-то пошло не так. «Значит, доказательств нет», — произнес вдруг Ларсий. Кроме слов странного создания, которое может быть просто мороком, который ты, Шади, создала для меня. Я все еще могу надеяться на то, что Искер жив. У нас на севере говорят, надежда умирает последней, пожалуй, плечами Фергия. Верить мне или нет, искать ли дальше, дело твое, Шадан. Задаток я отработала, большего не возьму, платить кыжу будешь сам, как договорились. Ты хотя бы можешь предположить, что он потребует? Нет. Мне как-то не доводилось вступать с ним в долгие доверительные беседы. «Кстати, если выживешь, расскажи, интересно же». Я бы на месте Ларсия швырнул Фергию чем-нибудь тяжелым, вон хоть глиняным блюдом, но он остался невозмутим. Лишь ответил «Если к тому времени ты еще будешь жить в Адмаре, Шади, непременно расскажу». «Это такой тонкий намек на то, что мне следует убраться отсюда по добру-поздорову?» здорову, прищурилась Фергия. «Грубо, Шодан». — Я ожидала от тебя более тонкой игры. — шадана горе, — подала вдруг голос Аю. Он не ведает, что говорит. — Так может, пускай здесь переночует под присмотром? Не то пойдет и зарежет Рашудана с горе, а потом скажет, что это я его околдовала. — Не зарежет, — Аю улыбнулась и снова умолкла. — Не зарежет, — подтвердила скальни слышно появившись за спиной Ларсия. — Мы приглядим. — И сменим охрану в отцовских покоях. — добавил Инкиль. Не дело, когда советник распоряжается дворцовой стражей, как своей собственной. Пускай людей у меня немного, но каждый стоит троих. — Если что, ты попроси до Алали Шодана, — посоветовала Фергия. — Думаю, у него найдется дюжина другая ничем особенно занятых стражников. — Ну так, хоть сменить ваших ненадолго. У него хорошие бойцы, и я не имею в виду тех, кто собирает дань с мелких торговцев на базаре. Ну да сами с ним договоритесь. — Непременно, — шади кивнул он. — Да Лаль честный и смелый воин, он не предаст. — Старый Хаксют рассказал, что вы придумали, желая уберечь нас, — добавил Скаль. Пускай это и не пригодилось, зато теперь мы знаем, кому можем доверять. Я в который раз поразился самообладанию Ларси. Казалось бы, в подобной ситуации любой должен запаниковать, но нет, он лишь обронил презрительно, оттопырив нижнюю губу. «Понимаете ли вы, юные шуданы, что затеваете бунт?» «Бунт?» — удивился Инкиль. «Вовсе нет. Напротив, мы стремимся вернуть правильное положение вещей. Рашудан должен править, советники советовать, колдуны колдовать. Когда же они меняются местами, ничего хорошего не выходит». «То-то столько сказок о рашуданах-чародеях!» — проворчала Ферге. «Если ты говоришь... об Ирдали Шади...» То он ведь очень плохо закончил, не находишь?» Без улыбки ответил Инкили, она нехотя кивнула. «Всякому верблюда свое место в караване». «У нас говорят «всяк сверчок, знай свой шесток», вздохнула Ферги. «В целом я согласна с вами, Шоданы, но как вы намерены вернуть отца к, э, э, скажем так, активной государственной деятельности, если он никогда не был к ней склонен? А теперь и подавно». Если не выпустил бразды правления из рук, так передал большую их часть главному советнику. Мы постараемся исправить это, шади, сказала Скаль. Лицо его в отцвете синих огней показалось мне очень взрослым и от чего-то усталым. Главное изыскать возможность поговорить с отцом с глазу на глаз. Вы не сумеете его переубедить, покачала она головой. Мы постараемся, упрямо повторил юноша. А если не получится, что ж, отныне мы не спустим глаз с Ларси и его подручных довольно он попользовался властью которая предназначалась не ему пора отдавать долги если уж на то пошло аскаль шадан подал голос ларсей власть предназначалась вовсе не твоему отцу ты прекрасно это знаешь знаю согласился тот именно поэтому и хочу узнать как тебе удалось вытащить из горна и удержать для отца этот раскаленный меч словно ты сделался волшебным помощником из сказки не понимаю о чем ты понимаешь ларсий шадан Встрял Анкиль. И думаю, ты не настолько глуп, чтобы не понимать, если бы мы действительно поднимем бунт, к нам примкнут очень и очень многие, включая бордозинов, которых вполне можно убедить вспомнить было и возобновить нападение. Подумал я. Но мы не желаем разорять Адмар, а это неизбежно во время междуусобицы. Продолжил Анкиль. У него было невыразительное лицо, совсем как у статуи, которая охраняет покой древних Рашуданов и слова он ронял будто камни. «Мы знаем, что после отца стану править я, а Скаль же станет моим главным советником». «У меня нет тяги к власти, разве только над умами», — усмехнулся тот. «Понимаешь, к чему клонит мой брат, Ларсий Шодан?» «Боюсь, нет», — выговорил тот. «Вот теперь его лицо хоть немного изменилось. Похоже, такое решение стало для него сюрпризом. Надо же!» Жить во дворце и не заметить, что Инкиль со Скалем сошлись намного ближе, чем это принято у единокровных братьев. Или юноши достигли таких вершин маскировки, во что я не верил, или Ларси с годами сделался излишне самоуверен. Скеры больше нет среди нас», — сказал Скалю, прямо глядя в глаза советнику, хотя тот и пытался отвести взгляд. «Тебе некому передать свои знания и поистине бесценный опыт, не так ли? Ты можешь найти другого мальчика». «Но успеешь ли выписывать преемника? Ты ведь не молод уже. Поэтому я говорю тебе, Ларси Шодан, вот я стою перед тобой, второй сын Рашудана, и я готов отринуть ненависть и внимать твоим получением во благо Адмара и своей семьи. Согласен ли ты? Но это необычно и непривычно. Что ж, рано или поздно приходит время изменить, если не все, то многое. Говори же, согласен ли ты обучить меня тому, что знаешь сам?» Ларсий молчал, и мне казалось, будто я вижу, как в его голове мелькают мысли, согласиться или нет. Чем это грозит? Какие выгоды можно извлечь из нежданного союза? Взамен мы можем поклясться, что не убьем тебя, едва ты перестанешь быть нужен. С преогромным тактом добавил Анкиль: Ты доживешь отпущенный тебе срок в мире и спокойствии, когда передашь дела Аскалю. Это будет еще не скоро, поскольку, хоть ты и не молод, но и не стар, как и наш отец». И я не стану говорить, да правит он вечно. Мы все знаем, кто правит Адмаром на самом деле. Шоданы, — подала голос Фергия, — а не могли бы вы удалиться решать эти ваши политические вопросы куда-нибудь в другое место? Я не желаю слышать о таких делах. Я ведь обещала, что не стану вмешиваться в подобные, но вы меня втянули, как смерч втягивает былинку. Я сделала все, что в моих силах, а теперь будьте так любезны, отправляйтесь во дворец и стройте там планы хоть до послезавтрашнего утра». «Мне спать хочется, а вы все говорите, и говорите...» «Потерпи еще немного, Шади», — сказал Анкиль, повернувшись к ней. «Ты умелая колдунья, мы удостоверились. Веришь, дан и его жена достойные люди. Мы хотели бы, чтобы вы стали свидетелями клятвы Ларсия Шодана. И ты, думаю, подскажешь, как лучше составить ее, чтобы не оставить ему лазейки для обмана», — добавил Аскаль. «Я надеялся, Фергия заявит, что такие клятвы не ее ремесло», Но нет, она только потерла пальцем переносицу, как обычно в моменты глубоких раздумий, потом кивнула и сказала «Лата, вперед! В вашей семье хоть кто-нибудь способен думать в первую очередь не о деньгах?» — не удержался я. «Конечно, — уверенно ответила она, — папа. Но он не наран ему простительно. Значит, клятва, Шоданы? Учтите, если Ларси и Шодан не согласится, я ничего не смогу сделать» то есть я умею принуждать людей к сотрудничеству, но не при помощи магии. Полагаю, она снова лгала, но уличить ее я не мог, что уж говорить об остальных. Уверен, Фергия вполне могла околдовать обычного человека, а может и мага, а не злоупотребляла этим умением разве что из нежелания быть пойманной за руку, да еще и из азарта. Ей больше нравилось заговаривать жертве зубы, и в этом она достигла больших высот. Кроме того, клятва данная околдованным силы не имеет, Об этом даже дети знают. Удивительно, что клятва, вырванная с приставленным горлу клинком, прекрасно действует, хотя, казалось бы, и заклинание в данном случае явление одного порядка. «Мы уплатим», — сказал Инкиль, коротко посовещавшись с братом. «С собой у нас мало денег, но...» «Но я поверю вам на слово», — закончила Ферги. «Уж не обманите, наверное, бедную женщину». Я вспомнил ее сундук с золотом и с большим трудом удержал язык за зубами. «После всего, что ты сделал, лошади, разве посмеем мы нарушить данное тебе слово?» — произнес Аскаль и воззрился на Ларси. «Значит, дело только за согласием этого достойного шодана? Но он согласен, не так ли?» Ларси опустил голову. «Сейчас он казался мне неимоверно усталым и будто бы постаревшим, но я не стал бы доверять этому впечатлению. Такие люди быстро приходят в себя после сильнейших потрясений» сбрасывают былое, как змеи, старую кожу и снова становятся опасными противниками. Полагаю, братья тоже это осознавали, потому что клятву составили длиной едва ли не в целый свиток. Заранее, конечно же, не на ходу сочиняли. Фергия поправила там кое-что, а ее тоже ткнула пальцем в несколько фраз, которые, по ее мнению, звучали слишком двусмысленно. А я, прочитав их совместное творчество, не нашел изъяны. Не то чтобы я был большим докой по части клятв, Но взгляд со стороны все равно полезен, как сказала Фергия, сунув мне исчерканный лист. Если так продолжится, мой оазис будет залит кровью, сказала Фергия, когда Ларсий все-таки неохотно произнес этот текст и заверил свои намерения, сложно отказаться, когда охраны рядом нет, Инкиль выразительно поигрывает кинжалом, а Ферги изо всех сил старается сдержать ядовитую ухмылку. Еще раз говорю, Шуданы: забирайте вашего советника и езжайте во дворец. «Я отдохнуть хочу, так, понятно?» «Конечно, Шади», — Аскаль гарциозно поклонился. «По-моему, в мыслях он уже примерял одежды и регалии главного советника. Хотя, как знать, как знать. Не настолько хорошо я разбираюсь в людях, как хотелось бы. Вполне вероятно, он думал о том, кого из приспешников Ларси надлежит первым скормить сторожевым псам. И котикам, да. «Мы благодарим за все, что ты сделала для нашей семьи и Адмара». Веско произнес Энкиль и тоже отвесил сдержанный поклон. «Нам еще многое предстоит узнать, и если тебе станет известно что-либо, а ты понимаешь о чем, извести нас немедля». «Взаимно сдержанно зевнул ферги Это общая проблема, так что не пропадайте с горизонта, Шаданы». «О, к слову, раз уж вы вспоминали те амулеты, которые должен был вам передать Хаксют, где они?» «У меня», — ответил Аскаль. «Мы не стали надевать, хотели сперва узнать получше, как действует твое колдовство». «Да чего, разумные молодые люди!» — восхитилась она. «Дай-ка мне». «Но... колдовство никак не действует, пока я того не захочу», — сказала Фергия, что-то подправив в сплетенных из ниток браслетиках. «И прежние вам уже не понадобится. Но для связи эти штуки сгодятся. Почувствуете Жене, значит ждите вестей. Во дворец так просто птицу с запиской не отправишь». «Поэтому я буду направлять их к тому из вас, кто окажется ближе и первым дернет за веревочку. Тогда уж не зевайте, ловите». «Понятно», — кивнул Аскаль, получив эту самую веревочку на запястье. «А мы не сможем тебя призвать таким же образом?» «Нет», — решительно ответила она. «Но вдруг случится нечто непредвиденное?» «Если Адмар провалится под землю, уверенно я это замечу и успею удрать подальше», — заверил Эферги. Вашу гибель тоже почувствую, а все остальное вполне может подождать, пока вы не пришлете ко мне гонца. Или ваш чародей не отправит весточку. Я прикажу стражам Оазиса пропускать те послания, которые будут отмечены вашей кровью. Говорил же, все жилы высушат, проворчал Анкиль. Аскаль же поднял руку. Шади, если нас убьют или хотя бы пленят, то добровольно отданы кровью, со вздохом добавила она. Это легко определить, Шадан, поверь». И вспомни, о чем я только что сказала насчет вашей гибели. И езжайте уже во дворец. Скоро светать начнет, если не заметили. И правда, Энкиль взглянул на небо. Звездный дракон уже помахал на прощание крылом, только длинный хвост змеился по небу, указывая на рассвет. Благодарность наша не знает границ. Почему? У меня вполне определенные расценки, перебила Фергия и чуть ли не силой вытолкала его с террасы. «Ургуш!» «Лошадей седлай!» «А я и не расседлывал!» — донеслось в ответ заодно со смачным зевком. «Скачет туда-сюда, а бедный ургуш глаз не смыкает, ночей не спит!» «Ну, погодишь ты у меня!» — прошипела Фергия, сверкнув глазами, но тут же приняла самое что ни на есть мирное обличие. «Так веди их сюда! И поживее, не то выгоню и платить не стану, потому что ты лентяй, обжора и бездельник!» Корее бы!» — пробурчал слуга, выводя лошадей. «Хоть заживу спокойно. Снова в караван наймусь. Прокляну!» — коротко и веско произнесла Фергия, и Ургуш замолк. Она же обратилась к Ларсию. Шудан, доволен ли ты моей работой?» «Да», — коротко ответил он. На лошадь ему удалось сесть не с первой попытки. Ургушу пришлось подсаживать советника. «Хорошо, в таком случае с тебя еще...» — она назвала сумму, и Ларси очнулся. «Ты уже взяла за даток, оплату я пообещал той... тому... существу!» «Кыш не золотом берет, в отличие от меня», — заявил Эферги. «Полагаешь, вызвать его и убедить поговорить с каким-то человечишкой, как он нас называет, так легко? Нет уж, изволь расплатиться честь по чести!» «Он расплатится, Шади, сказал Инкиль. «Об этом не беспокойся». «Не расплатится, я к нему кыжа пришлю, чтобы ночевал в ногах и время от времени напоминал про должок» пообещала она и улыбнулась шире некуда. «Извольте, наконец, отбыть, дорогие гости. Если что-то понадобится, вы знаете, где меня найти. Сколько мои услуги стоят, тоже знаете. И на вере Шашодана не коситесь. Он на меня никакого влияния не имеет. Верно я говорю, Аю?» «Не имеет», — подтвердила та, с удовольствием наблюдавшая за этим представлением. Спасибо не добавила, что в случае чего обращаться нужно к ней. Эти трое уехали, и в оазисе сразу стало до странного тихо, только едва слышно чирикала какая-то птичка-полуночница. «Надо же», — сказала Фергия, лихо осушив чашу Орты. «Я думала, только мама способна на ровном месте вляпаться в какую-нибудь замысловатую историю. Видимо, это наследственное. Что вы молчите, веришь?» Что говорить, пожал я плечами и протянул ей свою пустую чашу. Все неимоверно запуталось. «Кстати, как вы убедили Кыжа сказать, что Искер мертв?» «Я не убеждал, он сказал чистую правду», ответила она и набулькала мне Орты. «Человека по имени Искер отдал Ларданиль Инна Даргаль, среди живых нет. Но мы же вот только недавно видели его». «Ты что?» Это адресовалась Аю, которая хлопнула меня по лбу. эй что, разучился думать?» сердито спросила она. «Пусть вспомнит, как обращалась к этому юноше жена». «Эйш сам рассказывал, а теперь забыл?» «Я вызвал в памяти нашу беседу», и сам едва не треснул себя по голове. Она звала его Иске, но я думал, это просто сокращение. «Нет, это его новое имя. Полностью. Иске Сортана Дахтара», — сказала Ферги, и пояснила. «Это я у его тещи узнала. Означает «муж Таны, дочери Хтары». Искер ведь вошел в род жены, а это не пустые слова. Он умер для прежней семьи, и Ирихтара сказала, что обряд прошел на удивление легко». Особенно для чужака. Ну а я объяснила почему, ведь отец отрекся от мальчика, а Ларси не успел назвать его наследником и дать ему свое имя. Выходит, никто не солгал. Выходит, так улыбнулась Ферги и подлила мне еще орты. Аю это Пойло вообще-то не жаловала, но сейчас тоже подставила чашу, показав жестом налей на донышко. И вы правы, веришь? Все невероятно запуталось. Это пророчество. Ладно, часть его мы сумели понять но те слова о гибели Адмара мне очень не нравятся. «Аю, ты ничего не скажешь?» «Аю не видит так далеко», — ответила та и пригубила Орту. В ее темных глазах показалось мне плясали язычки синего пламени, хотя Фергия давно погасила свою иллюминацию, и лампы горели обычным огнем. Пока Адмар цел. Все живы. Может, завтра будет иначе. Аю не знает. «А тот зазеркальный тип наверняка разозлится, когда решит проведать пленницу и обнаружит только озеро да ящериц кругом», — сказал я. «Еще бы ему не разозлиться!» Фергия встряхнула кувшин и разлила остатки орты по чашам. «Где ему теперь брать деньги, если дармовое золото того? В землю ушло. Не караван же грабить. Правда, думаю, скопленного ему хватит надолго, но он же дракон по крови, причем из древних. А у вас, если не ошибаюсь, страсть копить сокровища, а?» «Да, это точно согласился я. Орта явно развязала мне язык, потому что иначе я никогда не сказал бы того, что сказал. Я-то просто люблю красивые вещи, драгоценности. А старики, у тех действительно пещера забита золотом и камнями. Помню, когда я был совсем маленьким, меня взяли к прапра... Ладно, пусть будет просто прабабушка. и одним словом. В ее сокровищнице взрослый дракон потеряться может». Женщина сплетничали, мол, она прожила так долго, потому что принимала золотые ванны. Ха! И полировала чешую бриллиантами пополам с жемчугом, не иначе. Я засмеялся, но Фергия даже не улыбнулась. «Я помню это имя», — сказала она. гараш упоминал о ней, когда рассказывал маме о драконах. Она была императрицей у людей, верно?» «Да», — выдавил я, осознав, во что вляпался. «И это случилось очень давно», — протянула Фергия. Прабабушка Ирашья может что-то знать о человеке из зеркала», — добавила Аю. «Неужели она до сих пор сама не догадалась, что происходит?» «Так она ведь живет уединенно, люди ее не очень интересуют, не так ли?» — вздохнула Фергия. «Может, она и догадалась, только никому не сказала». «Хотите сказать, она сидела и смотрела, как гибнут молодые женщины, но и кончиком хвоста не шевельнула, чтобы их спасти», — обозлился я. «Наверное, она рассчитывает, что потомки...» «Не вовсе уж беспомощны, и сами сумеют разобраться с неприятностями», — ответила она. «А может, ее даже просили помочь, вот только...» «Никто не задал правильного вопроса, а в нем, как известно, содержится половина ответа». «Веришь?» «Что?» «Мне нужно встретиться с вашей прабабушкой». «Вы рехнулись? Она вас сожрет, даже не превращаясь в дракона». «С чего бы это? Она что, на старости лет выжила из ума?» «Нет, просто не любит людей», — пробормотал я. А Вы даже скалу способны вывести из душевного равновесия. «Я буду хорошо себя вести», — пообещала ферги «Но этот родственный визит обсудим попозже, а пока...» «Почему родственный?» «Потому что вы родственник», — терпеливо разъяснила она. «И я в некоторой степени тоже, пускай даже это... Кхм, как у нас говорят, вашей мачте троюродное весло. Говорю же, потом обсудим, на свежую голову». «Кто-то едет», — перебила Аю. Слух у нее был лучше, чем у нас с Фергией вместе взятых. И правда, вскоре я услышал глухой перестук копыт, звяканье удил, а вскоре из-под деревьев выступила удивительной красоты вороная лошадь в золоченой сбруе. Всадник ее, похоже, спал в седле, то и дело утыкаясь лицом в гриву и только чудом не падая с конской спины. Не уазиса проходной двор, вздохнул Фергия и обратилась к лошади. Лалира, что это еще за представление? «Это Рашудан», — негромко ответила та. Я не уловил мгновение, когда она сменила облик. Теперь огромная чернокожая женщина бережно держала на руках взрослого мужчину. В ее объятиях он выглядел ребенком. «Зачем нам Рашудан?» — не поняла Ферги. «Я отнесла цветы», — сказала Лалира, будто это все объясняла, и бережно уложила Рашудана возле фонтана. «Признаюсь, я впервые видел правителя Адмара так близко». «Да я издалека его давно не видел. Когда-то водил Аю посмотреть на торжественное шествие, но это ей быстро прискучило. Добавок, она не любила толпу. Ну а потом Арашудан перестал выезжать, иначе как по большим праздникам. Он был невысокого роста, плотно сложенный, как инкиль, только фигура его изрядно расплылась с возрастом. Лицо, обрамленное ухоженной короткой бородкой, еще хранило следы былой красоты». Наверное, когда-то Рашудан покорял девичьи сердца не только своим титулом и золотыми монетами. У Оскаля были такие же тонкие черты, и я мог представить, как выглядел Рашудан в юности. «Цветы отнесла, а его зачем притащила?» — спросила Фергия, с интересом рассматривая добычу Джанай. «Он проснулся», — сказала Лалира. «Узнал запах. Узнал цветы. Узнал меня. Он бы тебя даже не заметил, если бы ты не захотела». Верно. Джаная едва заметно улыбнулась. «Не беспокойся, Шади. Он думает, что видит сон, в котором еще юн, а Мадри жив, и к нему можно приехать и поговорить о том, чего нельзя доверить советнику. О чем же?» — вырвалось у меня. «Это не мои тайны, Шадан, строго сказала Лалира и удалилась в темноту. Оттуда донеслось. «Спроси его самого, быть может, ответит». «Да любви он спрашивал, о чем же еще говорить в таком возрасте, — вздохнула Ферги. Хотя, кто знает, может, просил проверить, не обманывает ли его Ларсий. Но тогда Лалира бы сказала...» «Нет смысла гадать, — я отставил чашу. У нас тут Рашудан спит на голой земле. Что будет, когда его хватятся, надо говорить? Не успеют. Лалира вернет его назад». Судя по тому, как легко она преодолела все «щиты», В них еще с давних времен имеется лазейка. Рашудан был достаточно предусмотрителен. А может, это Мадри ему подсказал, — усмехнулась Фергия. — Пускай себе спит. Проснется, выпьет с нами. Хотя нет, лучше не нужно, он и так. Рашудан вдруг зашевелился, приподнялся на локте, окинул нас невидящим взглядом и произнес негромко. — Я сплю. Мне снится сон. Я знаю это. Не могу проснуться. В этом не было бы ничего странного, но он помолчал и продолжил. «Бегу, и бесконечен коридор, и тьма кругом, и сил нет обернуться». «Это опять строки вашего неназываемого поэта?» — шепнула Фергия, а я сообразил. «Действительно, ведь Рашудан не просто бредит с просонок Говорят, в юности он сам недурно слагал стихи», — ответил я также тихо. «Об этом лучше спросить у Хаксюта, он наверняка знает». Спрошу, кивнула она и, подвинувшись поближе к Аю, обняла ее. Та положила голову Фергии на плечо, и, признаюсь, мне это не очень нравилось. Аю не любила, когда к ней прикасались посторонние, а теперь... Быть может, дело в том, что Фергия — дочь ее обожаемой Аяйки? Хорошо, если так, потому что если две эти ведьмы спелись, не видать мне спокойной жизни. Впрочем, я и так не смогу жить по-прежнему, покуда не разузнаю, как избавиться от проклятия, Как загнать древнее чудовище? Язык не поворачивается назвать его ни человеком, ни драконом обратно в ту дыру, из которой оно вылезло. А лучше того прикончить, чтобы раз и навсегда положить конец его подвигам. Я же сумею? – спросил я у звездного дракона. Он совсем уже скрылся из виду. Но есть одна хитрость. Говорят, улетая он непременно оборачивается, и тогда можно разглядеть, как блестит его глаз. Вот та маленькая, но яркая звездочка над самым горизонтом – это он и есть. Она словно мигнула, подтверждая. Сумеешь, конечно, в такой то компании. Белым облаком сливы цвет плывет над моей головою, вдруг неожиданно отчетливо выговорил Рашудан. Он уже не лежал, а сидел, опираясь на камни возле фонтана, и неотрывно смотрел на светлеющее небо и цветущие деревья. Вернись ко мне, надежда моя, вернись. Я был так счастлив с тобою. Рашудан не очень хороший поэт, помолчав, сказала Аю. «Чайка лучше». «Так-то оно так, но хотелось бы знать, о какой такой надежде он говорит», — ответила Фергия и умолкла. И я молчал, надеялся только, что Лалира унесет правителя Адмара прочь до того, как он проснется окончательно и осознает, в какой странной компании пребывает. О том, какой переполох может подняться во дворце, я и вовсе думать не желал. «Знаете, есть еще одна загадка, веришь, которая никак не дает мне покоя», — сказала вдруг Фергия. Какая именно, не понял я. Еще одна. Будто мало их свалилось нам в руки, зная, разбирай. Однако я уже привык ожидать сюрпризов от этой женщины и как в воду глядел. Кто все-таки, чтоб ему провалиться, испортил ковры и тиша?